Глава 51. Ведецские дневники. Часть первая. Гномы из Нарготронда. Ты обманешь умного, полагающего тебя глупцом, и глупца, полагающего тебя слишком шибко умным. Сказки змеиного языка. В июле 2000-го произошла история, которой суждено было стать одной из лучших наших акций обуздания. Приключившиеся, правда, несколько супротив нашей воли. Случилось это в подмосковном лесу неподалеку от Чехова, где некто А. Ленский, город Москва, вздумал провести игру по эпопее Гарри Тертлдава «Хроники пропавшего легиона». Поскольку игры все равно не вышло, читателю достаточно будет знать, что сюжет этой книги разворачивается вокруг вымышленной автором империи со звучным названием «Видес». В тот раз нашим товарищам, Кузьмичу, Соколу, Боря и Эйву, Взбрела в голову мысль, во что бы то ни стало посетить ролевую игру. Дескать, мы давно не были на подобных мероприятиях, и неплохо было бы наконец-то выбраться поиграть. А поскольку питерские ролевики шарахались от нас как от огня, решено было ехать в Москву, где наши друзья рассчитывали почему-то на более теплую встречу. Ради этого Боря с Кузьмичом подняли целую волну пропаганды, направленной на подготовку правильных настроений среди нашего коллектива. В течение двух недель они компостировали нам мозг, уговаривая даже не помышлять о всевозможных бесчинствах и настаивая, чтобы на игре все вели себя хорошо. «Сколько можно бороться с ролевиками?» – толковал Боря. «Вы не притомились еще за три-то года войны? Из-за вас в Питере игр почти не осталось. Всех разогнали. А те, что все же идут, спрятаны так, что из за полгода не сыщешь». Кто кричал, дескать. «Разгоним плохие игры, и останутся только хорошие!» «Ну и где же они?» «Давайте хоть в Москву съездим-то по-человечески!» «Прислушайтесь, братья!» «Надо пошить себе ролевые костюмы», — вторил ему Кузьмич. «А то странное выходит дело. Мы уже семь лет в движении, а костюмов как не было, так и нет!» «И надо новое оружие завести из текстолита!» «Водопроводные трубы и ручки от лопат нынче уже не в чести!» Такая уважаемая команда, как наша, должна выглядеть на игре соответствующим образом. И хуй на меня смотреть, как будто я спятил. Мы просто хотим спокойно поиграть. Это всем ясно? Всем было ясно. В кратчайшие сроки братья собрали денег и дали питерскому умельцу по имени Асандр заказ на некоторое количество текстолитовых сабель. Параллельно они упросили одного из соколовских родственников пошить шелковые костюмы на восточный манер. Черные рубахи и шаровары, свободные халаты и широкие алые пояса. Братья собирались ехать на Видессу хаморскими наёмниками, которым по вводным приписывались именно такие костюмы. После этого на повестку дня встал следующий вопрос. Как нам, собственно, попасть на эту игру? Ведь Ленский ни за что нас к себе не пустит. Данных по месту проведения игры у нас не было. Так что пришлось нам снова выкручиваться и хитрить. Ради этого Кузьмич разыскал на Черной речке некого Гэса, старого питерского ролевика, который неплохо нас знает. Увидав его, барин подошел к нему и принялся жаловаться. «Меня, понимаешь», — проникновенно врал он, — «выгнали из грибных». «За что?» «Не могу больше торчать и бухать по-прежнему. У меня сил уже нет, так что пришлось мне уйти». Вот я подался к молодежи, Нормальные парни, не гопники, не хулиганье, молодая команда. Вот, кстати, ее фотография. С этими словами Барин протянул ГЭСу фото, отобранное нами по случаю у приблудных младоролевиков. Семь человек в доспехах и шлемах стоят гурьбой на фоне вечернего лесопарка. Люди на фотографии держали в руках щиты, забрало шлемов были опущены, так что ни одежды, ни лиц было особенно не разглядеть. «Это моя новая команда», — заявил Кузьмич. «Узнаешь меня? Во втором ряду, третий слева. «Понимаешь, какое дело? Парни хотят на игру, а связи у них нет!» «Вот я и подумал, а не съездить ли им на Видессу?» «А у тебя наверняка телефон питерского посредника есть!» Но, смутился Гэс, крепко подозревавший Барина во всевозможного рода грехах. «Я даже не знаю...» «Да ладно тебе!» — махнул рукой Барин. «Я же тебя не дорогу на полигон прошу рассказать, а всего лишь сказать телефон!» «Гэс, ну не будь букой!» В конце концов, Барин Гесса уломал, и так мы вышли на питерского посредника по имени Фил. Повстречавшись с ним, Барин снова показал ему фотографию, настаивая на том, чтобы Фил принял от него командную заявку. Не зная, как быть в такой ситуации, Фил позволил Барину позвонить со своей трубки, находившемуся в Питере по делам игры представителю мастерского коллектива Видессы. Им оказался человек, подписывающийся в соответствующих эхах Фида, как Джордж Кантер. Барин сообщил ему, что команда из семи человек собирается заявиться хаморами, и что он хотел бы встретиться и сдать приготовленные для этого взносы. Кантер заявку принял и назначил Барину встречу, на которую почему-то не пришел. Может опоздал, а может выяснил, что в составе хаморов едет Барин из числа страшных всему ролевому миру грибных. Рыбка сорвалась. Так что пришлось барину задействовать нечто, напоминающее фокусы социальной инженерии. Если кто не знает, это метод получения конфиденциальной информации, основанный на злоупотреблении доверием. Наиболее прославленным социальным инженером является американский хакер Кевин Митник, приноровившийся обманывать служащих различных компаний, представляясь в телефонном разговоре нуждающимся в консультации с сотрудником другого отдела. Таким образом, он безо всякого взлома выведал кучу секретной информации, украл сотни баз данных и десятки тысяч ужасно секретных паролей. Он доказал, что человеческий фактор делает режим секретности бессмысленным, и что там, где работают люди, никаким тайным места нет. Так вот про Барина. Позвонив Филу, барин узнал, что после срыва стрелки команду Хаморов велели переадресовать Ленскому и попросил у Фила его московский телефон. Вот только звонить Ленскому барин не стал. Вместо этого он выждал 15 минут, перезвонил Филу и радостным голосом сообщил, что Ленский заявку принял, но поскольку разговор шел по межгороду, объяснять дорогу до полигона не стал. Веля у тебя узнать», — объявил барин. Да еще здорово удивлялся, что с нашей заявкой возникли какие-то проблемы. Он же меня еще с 95-го знает, с первого Крина. Сказал, что на слухи про нас ему похуй, и что рад будет видеть меня на Видессе. Так что рассказывай, как нам дотуда добраться. Погоди только, я ручку с бумагой возьму. Ну голи так... Вздохнул Фил и стал ждать, пока барин нашарит какой-нибудь листок. Пиши. От Москвы едете на электричке в направлении Чехова. Там садитесь на автобус до Новоселок. Так, от Москвы в направлении Чехова, повторял за ним Кузьмич, спешно водя по бумаге огрызком карандаша. А когда закончил писать, произнес. Ага, Фил, огромное тебе спасибо. Ну все, бывай, до встречи на игре. После этого Кузьмич аккуратно опустил трубку на рычаги и повернулся к нам. Готово. Игра начинается 6 числа в четверг. Думаю, что на полигоне будет лучше оказаться вечером 5 в среду. Отдохнем с дороги, выспимся и со свежими силами примемся за игру. Я предлагаю стартовать в ночь с 4 на 5. -го. Вы как? Если все согласны, вот еще вопрос: кто едет и что мы с собой возьмем? Как это кто? Удивился Бори. Ты да я, Сокол, Джонни, Влад, Ферри и Эйф. Плюс твоя Ирка и Машка, которая наша красивая. Итого девять человек, а насчет того, что с собой взять? Имеет смысл, перебил его сокол, брать коньячный спирт в пятилитровых канистрах. Возьмем две, этого должно хватить на первое время. Надо взять хотя бы одну канистру обычного, возразил барин. Коньячный спирт быстро приедается, да и буренку из него не сделать. Буренка, она же молоко бешеной коровы. Крепкий молочный ликер, приготовляемый из спирта, воды и некоторого количества сгущенного молока. Для этих целей указанные ингредиенты помещают в пластиковую бутыль, которую затем подбрасывают, швыряют о землю и даже пинают ногами. Так продолжают делать до тех пор, пока в спиртовом растворе не разойдется полностью сгущенное молоко. Эта процедура является важной частью ритуала приготовления и носит собственное название – «бесить буренку». «Решено!» – резюмировал Эйв. «Берем две канистры конечного и одну простого. Три канистры будет в самый раз!» Днем во вторник мы двинулись в путь, Ферри и я. Мы выехали раньше остальных, так как вздумали добираться до Москвы электричками. Прочие же наши товарищи взяли билеты на поезд, который стартует из Питера за два часа до полуночи. Ранним утром этот поезд должен был быть уже в Москве, где Кузьмич договорился встретиться с Иркой и Машкой. Те как раз возвращались из Крыма, поэтому должны были прибыть в Стольный Град немного с другой стороны. Заночевали мы в Твери, рассчитывая встретить там московский поезд, на котором должны были ехать наши товарищи. Но тут нашему делу вышла неожиданная помеха. Проводник нужного нам вагона встал в дверях, что называется, намертво. «А, так это ваши друзья!» – заорал он, едва разобрав суть нашей просьбы. «Да они только что улеглись!» И будите, я их не позволю, сколько не просите. Давайте валите отсюда, а то я милицию вызову. С этими словами проводник захлопнул дверь, так что мы вынуждены были двинуться вдоль вагона, старательно заглядывая во все окна подряд. Да вот беда, по ночному времени все они оказались плотно занавешены, и пока мы метались по перрону, разыскивая нужное окно, поезд тронулся с места и укатился в ночь, пронзительно гудя и ритмично громыхая вагонами. Что-то тут не то, задумчиво пробормотал Ферри. Проводник неспроста так разошелся. Видать, наши там начудили. Доберемся на место и все узнаем, махнул рукой я. А пока, черт с ним, пошли лучше спать. Пошли, кивнул Ферри. До утренней электрички еще полтора часа. Когда мы прибыли в столицу и добрались на метро до станции Парк Культуры, где находится офис московского клуба «Варяг», Остальные наши товарищи были уже там. Если что, клуб «Варяг» — это те же самые люди, что и небезызвестный в ролевой среде город мастеров. Так вот, товарищи, они расположились на детской площадке перед входом в клуб и пили водку с нашими тамошними друзьями — Яковлевым, Боцманом, Тролёнышем и Анархистом. Сиденьем им служила вкопанная в землю решетчатая полусфера, а закуской, привезенной девчонками с юга — исполинский арбуз. «Что вы устроили в поезде?» — поинтересовались мы. Проводник словно взбесился. два мы про вас напомнили, он тут же принялся орать!» «Как вам это удалось?» «Эх, да это все Крейзи кислота!» — махнул рукой Кузьмич. Опять он ее повсюду напихал. Оказалось, что в дорогу наших товарищей собирал Крейзи, который, помимо прочего, всучил им якобы освященную в буддийском храме бутылку вина, на деле крепко начиненную кислотой. Эй в соколом вина пить не стали, в результате чего вся кислота досталась Боре с Кузьмичом, что не применуло на них сказаться. Началось с того, что Боря вздумалась сходить в туалет. Он ушел и как будто исчез. А когда товарищи отправились за ним, то видели вот что: дверь туалета оказалась открыта нараспашку, а сам Боря раскорячился на подоконнике возле окна и на полном ходу ссал в открытую форточку. Ух ты! Орал при этом он. Эгегей! Затем Боря спустился вниз, встал напротив зеркала и принялся беседовать с собственным отражением. В течение получаса он что-то доказывал зеркалу на повышенных тонах, подпрыгивая на месте и ожесточенно размахивая руками. Унять его не было никакой возможности. Это не получилось даже у наших товарищей, не говоря уже о взволнованном таким оборотом дело проводнике. В конце концов проводник убедил наших товарищей перебраться в тамбур, чтобы они не мешали спать остальным пассажирам. Тамбуре вновь принялся за свое, нашел взглядом окошечко межвагонной двери, уткнулся в него и принялся что-то бубнить. Вот только Кузьмичу все это уже надоело. Подойдя сзади, барин со всей дури врезал по стеклу кулаком. И оно лопнуло, распавшись на великое множество сверкающих осколков. При этом с десяток тонких, прозрачных игл попали прямиком Боре в рот. <смех> Замычал Боря, до предела раздвинув зубы и изо всех сил выпучив глаза. <смех> воды! Что? Участливо спросил Кузьмич. Ты хочешь воды? А-а-а! Просипел Боря, распахнув рот, и со стервенением тряся головой «Ай, Через десять минут, когда инцидент был исчерпан, товарищи уселись вдоль стен и принялись исполнять хором различные песни. Мощные, пронизывающие пластик облицовки и металл стен звуки будоражили сонный вагон, и ничто, ни стук колес, ни грохот встречных составов Не в силах было их заглушить. Крутится, вертится, старая мельница бьется, Камни-вода, ла, ла, ла, ла старая мельница Все перемелется, лица никогда. Песни падали на мир, словно сбесившийся водопад, Час за часом, пока наши товарищи не притомились И не отправились на свои места. Все. Кроме Бори, которому спать под одним одеялом показалось недостаточно уютным. Он пошел по вагону, сдергивая со спящих пассажиров одеяла, намереваясь использовать их для постройки задуманного им грандиозного гнезда. Набрав десятка полтора одеял, Боря свалил их на полку, влез в середину этой кучи и довольно захрапел, игнорируя все попытки проводника вернуть награбленное. Так что неудивительно, что в Твери проводник отказался будить наших товарищей. Пожалуй, его вполне можно было понять. К середине дня мы оказались на Курском вокзале, откуда стартуют электрички до Чехова. Там мы должны были встретиться с нашим московским товарищем Дурманом и с у него по случаю Маклаудом. Те, которые день сидели у дурмана на хате, предаваясь пьяному безделью. Но как только барин им позвонил, в миг похватали свои вещички и через час были уже на вокзале. Так нас стало одиннадцать, Двое девчонок и 9 парней, столпившихся возле кучи свальных, как попало рюкзаков. Стоял погожий июльский денек, солнце жарило вовсю. Над асфальтом поднималась раскалённая марева, причудливо менявшая силуэты одуревших от зноя людей, нескончаемыми толпами набивавшихся в стоящие у перенов электрички. Воздух был чёрен от смога, в котором угадывался запах разогретого пластика и густой смрад вездесущей шавермы. Мы спасались от жары ледяным пивом. Я как раз приканчивал бутылочку, когда к нам протолкался сквозь толпу незнакомый молодой человек. В квадратных очках на пол лица и с куцей бомжовского видобородкой. Он был похож на обнищавшего студента, но шагал города, сжимая в правой руке тонкий деревянный посох. Приблизившись, он в течение нескольких секунд разглядывал замотанные тряпками рукояти сабель, торчащие из наших рюкзаков. А затем произнес «На Видессу едете?» Мы переглянулись, решая, как лучше будет поступить, и незнакомец приметил эту заминку, но истолковал ее по-своему. «Стесняетесь?» «А, так вы пионеры!» «То-то я думаю, что я вас лиц не узнаю». Это его заявление навело меня на нужную мысль. «Ты не узнаешь нас, потому что мы не местные», принялся объяснять я. «Мы толкинисты из Алеховщины. Это от Питера, на восток еще километров триста. Меня зовут Нагишок. А это мои друзья, Кусака, Флакон, Куксик, Лохаешка и остальные. Мы не пионеры, мы уже на трех играх были, на двух в ладейном поле и на одной в Питере. Эм", усмехнулся наш собеседник, которого явно не впечатлило перечисление наших заслуг. А здесь вы что делаете? Едем на игру команды гномов. Было начал я, но развить свою мысль не успел. Гномами на видос, скинулся незнакомец. Да ты хоть знаешь пионер, что в произведении Тертлдава никаких гномов нет. Я не пионер. Вновь поправил его я. Да и причем тут какой-то Тертлдав? Все знают, что ролевые игры придумал Толкин и что на каждой игре есть эльфы, люди и гномы. Я был уже на трех играх и знаю, что говорю. Мы едем на Видесу гномами Нарготронда. я не хочу! «Что ты несяшь?» Похоже, упорство периферийных пионеров начало всерьез раздражать моего столичного собеседника. Не наркотрон твоего вашего, ни гномов в видосе нет. Я такие идиоты, как вы будут только мешать остальным игрокам. Поезжайте лучше домой и прочитайте Гарри Тертлдава, книгу «Пропавший легион», и тогда увидите, что никаких гномов там нет». «Не Тертлдава неведомого надо читать, а профессора Толкина» вмешался в нашу беседу Кузьмич. Из его книг ясно следует, что раса гномов существует. Ты, наверное, слишком мало на играх был и совсем еще ничего не знаешь. «Да как ты смеешь!» — вскинулся мой собеседник. «Моя фамилия Прутковский. Меня вся Москва знает. Я на играх уже много лет, и я не позволю каким-то пионерам...» «Мы не пионеры», — в третий раз поправил его я. Мы были уже на трех, трех играх и везде, между прочим, гномами. Кто поверит, что будет игра по Толкину, на которой нет гномов? Что это за ересь? Может там и эльфов нет? А на Видасе нет эльфов! На повышенных тонах произнес Прудковский. Эта игра не по Толкину. Слушай, ты видно заболел. Испуганным голосом произнес я. Игр не по Толкину не бывает. Так и вилась наша беседа, безнадежная и извилистая, словно путь в лабиринте. А пока небольшая справка. Алёховщина – это название населенного пункта неподалеку от Ладейного поля, нашей традиционной ролевой родины. А Нарготронд, ну вообще Нарготронд, с эльфийского, могучая подземная крепость на реке Нарок – это эльфийское поселение, а вовсе не гномье. Можете узнать это из книги Джона Толкина «Сильмариллион». Вот только Прутковский, как видно, ничего об этом не знал, иначе непременно сделал бы нам замечание. Так вот о нашем извилистом разговоре. Поворот, чуточку по прямой, еще поворот и снова тупик. Все аргументы, все доводы, которые обрушивал на нас Прудковский, мы сводили к единому логическому завершению. Гномы, Толкин, Нарготронт. Эти три темы... Словно сверкающие наконечники копий венчали любые наши словесные построения, заточая Прутковского внутри замкнутого порочного круга. «Послушайте вы!» Из последних сил пытался объяснить он. «Это игра по книге Гарри Тертлдава, где рассказывается о римском легионе, попавшем в другой мир». «Это в Средиземье, что ли?» – спросил Влад. «Круто, да!» «Толкин оставил множество неоконченных книг, но я не знал...» «Да при чем тут Толкин?» — взвился Протковский. «Дело происходит в империи Видес, где правит...» «Не, ну такие подробности нас не интересуют», — осадил его Ферри. «Гномам Нарготронда нет дела до императора людей. У нас совсем другой строй, общинно-племенной, с девятью выборными старейшими». «В Видесе не живут гномы!» Неожиданно заорал Прутковский. «Их там да, нет!» «Мы это и сами знаем», — кивнул Сокол. «В Видессе нет гномов, потому что все гномы живут в Нарготронде». «Интересно, правда, где находится эта Видесса? Это Кхант или Харат? Ты нам не скажешь?» «В конце концов, мы Прутковского довели. Он побледнел, как полотно, стиснул зубы и не произнес, а скорее уже прошипел». «Значит так». Я вам настоятельно не рекомендую ехать на эту игру. Вы меня поняли? Да как не понять, кивнул я. Но раз ты не любишь Толкина, мы тоже не советуем тебе ехать на эту игру. Что ты на это скажешь? Но Прудковский больше не желал дискутировать с нами. Он был уверен, что мастера на полигоне в раз поставят наглых пионеров на место. И не желал попусту тратить на них нервы. Взмахнув посохом, он развернулся и гордо побрел прочь. И вскоре его фигура совершенно потерялась в толпе. «Ну ты тупой», — напустился на меня Эйв. «Какой еще Нарготрон? А если бы он нас раскусил?» «Позабыл я название гномих поселений», — повинился я. Все больше эльфийские словечки крутятся на языке. «Да и какая разница? Он Синдарин от Куздула не отличает». А сам туда же. Не советую вам, пионеры, ехать на эту игру. Слышали его, братья? Если что, хуздул это самоназвание языка народа казат, гномов, чья речь обладает совершенно особенным звучанием и ритмом. Сравните хотя бы раз эльфийские названия их поселений, Белегост, Нагрод, с их собственными. Габил Гадхол, Умун Захар, и вы никогда не ошибетесь. Джон Толкин, Сильмарильон. Так вот, вернемся. Прутковский рекомендовал нам не ездить на игру. Поглядим еще. Мрачно пообещал дурман. Кому из нас туда лучше не ездить? Дайте мне только до полигона добраться. Что такое? Забеспокоился Боря. Вспомните! Мы же играть едем, а вы опять! Когда двери автобуса открылись, на в ноздри ударил запах густого разнотравья. А перед глазами раскинулась бескрайняя панорама заросших травой полей. Неторопливо плыли по небу перистые облака. Теплый ветер вздымал в море травы, убегающие к далеким берегам зеленые волны. Они мчались, словно шеренги невидимых всадников, и исчезали вдали, у самой кромки неподвижно стоящего леса. Там, в жидкой тени невысоких кустов, протекает мелкий, загаженный пригоняемыми на выпас коровами ручей. По ту сторону ручья местность повышается метров через 200, превращаясь в лесную опушку. Лес здесь по большей части смешанный, елки, березы до да осины, между которыми раскинулся подрост из ольхи и грандиозный малинник. Мы добрались до края леса в компании Паши Назгула, называемого иначе Паша-оружейник, которого повстречали еще в электричке. Мы приметили его, когда он сидел у окна и пытался расшифровать присланную ему роль, набранную в совершенно неудобно читаемой кодировке. Скорчившись над пестрящей за корючками распечаткой, Паша пытался по известным ему частям дешифровать смысл сообщения. «Так, эти непонятные буквы, скорее всего, значат Паше-оружейнику», рассуждал он. «Так что 12 букв мы уже знаем. Это простейший шифр замены, остается только... Слушай, да ты бросил бы это дело, посоветовали ему мы. И выпил бы с нами. Зачем утруждаться, когда тебе на месте все и так объяснят? «И то!» — согласился Паша, откладывая в сторону распечатку. «Наливай!» Так что, когда мы подошли к опушке, в головах у нас немного гудело, а ноги готовы были сами по себе пуститься в пляс. Нет, пьяны мы еще не были, но у нас уже появилось настроение озорничать. Так что, когда мы приметили стоянку, где расположилось несколько ролевиков, в их числе, кстати, был и Прудковский, который укатил из Чехова на полчаса раньше нас, мы подошли поближе скинули рюкзаки и принялись с вызывающим видом распаковывать вещи. как мы и предполагали, реакция не заставила себя ждать. Увидав, что возле него располагается лагерем ряженный в камуфляж периферийные пионеры, прудковский словно взбесился. Какого черта вы здесь делаете заорал он. я вам что говорил здесь будет нарготронт важно объявил я, даже не глядя в его сторону. Вон тут будет вход, а там главная дворцовая зала. Эй, ну-ка, подвинься! Тут собор Фроса! Пуще прежнего заорал Прудковский, взбешенный тем, что его игнорируют. Убирайтесь отсюда вон! Но мы демонстративно не обращали на него никакого внимания, чем в кратчайшие сроки совершенно вывели его из себя. Видя, что нам насрать на его крики и ругань, Прудковский подобрал полы свои рясы и потрусил вдоль края поля в направлении мастерятника. «Жаловаться побежал», — удовлетворенно произнес Боря. — Скоро вернется со свитой. — А ну, айда превращаться! Похватав рюкзаки, мы вынули оттуда наши новые костюмы, и через какие-нибудь пять минут периферийные пионеры исчезли. Пропали тельняшки и драный камуфляж, нырнули в глубину рюкзаков военной куртки. Коротко остриженные головы скрыла мягкая ткань угольно-черных арафаток, а когда из рюкзаков появились изящные сабли и широкие алые пояса, даже мы сами перестали себя узнавать. То же самое Прудковский, который вернулся через 10 минут, волоча за собой еще четверых, Пукалева, Ульдора, Гесса и того самого Кантора, который как бы принял у нас хаморскую заявку. Подойдя поближе. Прутковский с недоумением уставился на нас, не в силах проникнуть в суть произошедшей перемены. По его лицу видно было, что он не может решить. Тели перед ним люди. Молчание затянулось, и первым его нарушил барин. «Кто из вас мастер?» Выйдя вперед, спросил он. «С кем тут можно поговорить?» «Я», — ответил Кантор, недоуменно озирающийся по сторонам. «А вы гномы?» «Нет», — удивился барин. «Мы команда Хаморов из Питера». И, пристально посмотрев на Кантора, добавил. «Разве не с вами я разговаривал по телефону? Вы еще на встречу не пришли?» А смутился Кантор. «Я опоздал, потому что...» «Да ладно, проехали!» – махнул рукой барин. «Лучше покажите нам, где встать, а с остальными вопросами разберемся потом. Правда, у нас к вам одна просьба». Тут барин подошел к Кантору вплотную, понизил голос и довольно тихо, впрочем, не так тихо, чтобы не слышал Прутковский, произнес... «Мы только что с дороги. Устали очень. Весь день по жаре ехали. Все на нервах. А вон тот парень прохода нам не дает. Все бредит какими-то гномами. Он, не и вас уже начал напрягать. В Москве прицепился к нам на вокзале, сначала пиво клянчил, потом взялся нас пионерами обзывать. Вы бы попросили его прекратить. А как с ним худого не вышло? Может, нам помочь?» Надо было видеть лицо Прутковского, когда он это услышал. Здравомыслящий человек на его месте врубился бы, что его развели. Но Прутковского, похоже, замкнуло. «Не верьте им! Никакие это не хоморы! заорал он. «Они даже книгу не читали! Гномы это! Гномы из Нарготронда!» «Видите?» – прошептал барин. Человек свихнулся на почве Толкина. влияйте на него!» ну пробормотал кантор к этому моменту утративший всякий контроль и даже понимание ситуации тут какая-то ошибка впрочем было видно что думает он вовсе не о том кантор здорово подозревал в нас тех самых грибных но его связывала по рукам и ногам заявка которую он вроде как сам же и принял а тут еще это не лепится с гномами выбившие его из колеи и сделавшей невозможными любые осмысленные переговоры Не найдя другого выхода, Кантер решил сделать вид, будто с нашей заявкой все в полном порядке. Значит, выхомурую, через силу произнес он. Тогда ваша стоянка в 50 метрах отсюда, на самом краю поля. Располагайтесь, пока что там, а я попозже к вам подойду. Есть вопросы, насчет которых я должен посоветоваться с остальными мастерами. Хорошо? Как скажете, покладисто кивнул барин. Значит, вон там? Через пять минут мастерская процессия потянулась обратно, предварительно со всей строгостью отчитав несчастного Прутковского. Не знаю, что они ему сказали, но он в раз перестал орать, сел у костра с видом побитой собаки и косился оттуда на нас печальными и злыми глазами. Разобравшись с Прутковским, Кантор и его приспешники двинулись вдоль кромки леса, яростно жестикулируя и то и дело оглядываясь назад. Ну, вот и все, глядя им в спину, удовлетворенно произнес Кузьмич. Теперь наша заявка принята по всем правилам. После такого не выгонят, даже если очень захотят. Поздравляю, парни, мы в игре. Мы расположились на краю поля, а нашими соседями оказались Паша-оружейник и наш старый знакомый из Хирда по прозвищу Ааз. Они встали лагерем в 50 метрах от нас, возле собора Фроса. В Ведессе, в самом сердце Империи. Прочие стоянки располагались в лесу, а где именно, про то мы пока что не знали. Также было совершенно неизвестно, где брать воду, не в загаженном же ручье, в котором тут и там валяются коровьи лепешки. Ходили слухи о каком-то роднике, но то ли он был слишком хорошо спрятан, то ли располагался чересчур далеко, но мы так его и не нашли. Правильнее будет сказать, и не искали. Поэтому, когда закончились утомительные переговоры с мастерами, в ходе которых мы получили роли хаморских наемников, а также нового члена команды по имени Агасфер Лукич, который был от лица мастерского коллектива представлен следить за нашим поведением, мы решили оставить лагерь и прогуляться до расположенной в нескольких километрах деревни, где были колодец и магазин. Про Агасфера, вернее будет сказать, мы решили, что он представлен за нами следить. Скорее всего, так оно и было, но если это не так, прости нам наши подозрения. Честный и чистый Агасфер Лукич. К тому времени свечерело, солнце клонилось к горизонту, а небо стало багровым. Подул сильный ветер, пригнавший с севера фронт тяжелых туч. Стало темнее и гораздо прохладнее. В поступающих сумерках мы двинулись через поле, где паслось целое стадо здоровенных быков. Часть из них развалилась на земле, а часть бродила поодаль, настороженно глядя на нас злыми, бессмысленными глазами. «Что-то боязно мне братья», — вздохнул Кузьмич. Сколь же жуткие твари! Если что, как мы будем отбиваться от такого бычья?» Он был не одинок в этом мнении. Вид быков пробуждал во мне нехорошие предчувствия. У меня сердце уходило в пятки всякий раз, когда я бросал взгляд на огромные копыта и кривые рога. А если бык поворачивал голову, мне приходилось прилагать огромные усилия, чтобы не побежать. Так что, когда мы пришли в магазин, я был весь мокрый от пота, хотя на улице было вовсе не жарко. «Что за хуйня?» – выругался я, потянув на себя железную дверь. «Какого хуя они их на ночь не запирают? Как же мы обратно пойдем?» К счастью, до обратной дороги было еще далеко. Время до темноты мы провели перед входом в местный лабаз, вытащив оттуда пластиковые стулья и воткнув их в неподалеку кучу песка. Мы ели пряники, запивая их водкой и вином, попутно наполнив несколько бутылок из расположенного за магазином заброшенного колодца, где не было, между прочим, ни ведра, ни ворота, ни даже завалявшейся цепи, а воды было разве что на самом дне. Пришлось Эйву и Боре, цепляясь за выступы бетонных колец, спускаться в колодец и подавать воду наверх. А когда они набрали достаточно, Эйв вскарабкался наверх и закрыл колодец массивной деревянной крышкой. После этого он сел сверху и с довольным лицом слушал Борин вой, доносящийся сквозь оструганные доски. Постепенно, долгий день, водка и вино сделали свое дело. Лица друзей вытянулись, жесты стали порывистыми а в голосах прорезались резкие, взлаивающие нотки. Минуло совсем немного времени, и их взгляды стали бессмысленными и пустыми, как у столпившихся на поле быков, только гораздо более злыми. А когда последние лучи солнца растворились в пустоте почерневшего неба, разум полностью оставил нас, и мы перекинулись. «Кто мне тут?» Заорал барин, когда на обратном пути ему заступил дорогу здоровенный бык. сюда отсюда, лица! А когда испуганное чудовище отступило в сторону и скрылось в темноте, парень удовлетворенно вздохнул, расправил плечи и скомандовал. «Песню запевай!» И начал сам. Так, словно над полем, неожиданно завыла сирена. «Кто изучил искусство драк? Кто может выкурить косяк? Кто крепко вмазать не дурак? И водку пьет из банки!» И мы подхватили, втория ему голосу, целым ансамблем визжащих волынок и прохудившихся труб. «Грибные эльфы, черный флаг, грибные эльфы, черный флаг, грибные эльфы, черный флаг и белые погонки!» Нет ничего, чтобы действовало на перекинувшегося человека столь же сильно, как хоровое пение. Я чувствовал себя так, словно огромная волна подняла меня и, то и дело опрокидывая, потащила по полю. Мое горло едва не лопалось под напором бешеных, разрывающих глотку и легких звуков. Я орал и сам себя не слышал, постепенно проваливаясь в некое подобие транса. Черный сон без сновидений, где царят немолчный крик и мерный, гипнотизирующий топот множества ног. Так я и шел, и вскоре все человеческое совершенно оставило меня. Спасибо за прослушивание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, присылайте донаты, если хотите. Не повторяйте, что делают наши герои. Вот, Хорошо живите, кушайте, будьте здоровы, всего доброго и по традиции Ави Мария, друзья.